Герберт Уэллс. Машина времени. Глава первая. Странное исчезновение. «Святое небо!» — ахнул Филви. «Что с вами случилось?» Молодой ученый в синяках, с всклокоченными волосами, возникший на пороге своей столовой, более всего напоминал человека, только что пережившего что-то ужасное. Он стоял молча, качая головой. Другие мужчины, сидевшие за столом, с тем же изумлением вытаращились на принимавшего их в гостях молодого уважаемого ученого. И пока остальные гости завороженно смотрели на него, словно превратившись в статуи, Филби мыслями вернулся к странным событиям недельной давности. В тот вечер, когда гости ученого сидели за столом после обеда, он принимал их в своем особняке в Ричмонде, Англия, каждый четверг, хозяин дома захватил их внимание, высказав любопытную научную гипотезу. Не будем называть фамилию ученого, назовем его просто «путешественник во времени». Среди гостей были Джордж Филби, профессор математики и ближайший друг путешественника во времени, Джон Мэнинг, психолог, и Освальд Перри, врач. Мужчины обсуждали английскую систему образования, когда путешественник во времени воскликнул. И вот что еще! В нынешних школах неправильно преподают геометрию! «Что вы такое говорите?» – удивился Филби. «С преподаванием математики у нас нет никаких проблем». «Я полагаю, что математические знания, полученные в школе, пошли на пользу нам всем», заметил Меннинг, обводя рукой всех сидящих за столом мужчин. Путешественник во времени покачал головой. «Нет, нет, позвольте объяснить. Слушаем вас. Расскажи, что неправильно в математике, которую мы изучили сами, а теперь учим других». И Филби пробежался пальцами по вьющимся рыжим волосам. «Хорошо», кивнул путешественник во времени. — Прежде всего, нас учат, что у линии можно измерить только одно — ее длину. — Правильно. И он нарисовал прямую линию на своей салфетке. — У линии есть только одно измерение — ее длина. В этом вы совершенно правы, — согласился с ним доктор Перри. — А теперь я рисую квадрат. Путешественник во времени добавил три линии к той, что уже была на салфетке. — И сколько у нас теперь измерений? — Два, — естественно, — ответил Мэнинг. — Все это знают, — нетерпеливо вставил Филби. — У плоского предмета есть длина и ширина. Продолжайте. — Всему свое время. Глаза путешественника во времени блеснули, будто на ум пришла какая-то шутка. — А теперь... — Он взял деревянный ящик для сигар, Что вы можете сказать об этом ящике? Сколько у него измерений? — К чему вы клоните? — воскликнул Перри. — Три, разумеется, длина, ширина и высота. — Мне поставят отлично. Глаза Перри весело сверкнули за очками. «Именно об этом я и говорю», – кивнул путешественник во времени. «Длина, ширина и высота – и это все, чему учит в школе», – он сердито хлопнул ладонью по столу. «Подождите, – воскликнул Мэннинг. – Вы хотите сказать, что это не все? Что есть еще одно измерение, помимо длины, ширины и высоты?» «Безусловно, есть. Для начала взгляните на мой сборный портрет. Три части, так? На первой мне пять лет». Он оказал на соответствующую часть триптиха. На второй вы видите меня двенадцатилетним, и, наконец, здесь мне двадцать лет. Так сколько измерений вы видите? Разумеется, те же три, — ответил Филби. Хост Рамы имеют длину, ширину и высоту. Ага! Путешественник во времени повернулся к нему. И вот тут вы ошибаетесь. Одну минуту, — вмешался Мэннин. Кажется, я понимаю, о чем вы. Вы говорите о времени. Именно, — вскричал путешественник во времени, — время! Тот самый фактор, который ускользает от внимания учителей геометрии. Время четвертое измерение. Но ведь причина, по которой они не упоминают время, очевидно заметил Пэрри, длина ширина и высота пространственные измерения. Мы можем перемещаться в пространстве вперед и назад, вверх и вниз, но мы не можем уйти вперед или назад во времени. Ошибка, ошибка, ошибка, возразил путешественник во времени. Дело в том, что мы можем. Что вы хотите этим сказать?» Филби поднялся. «Сейчас я дойду до двери и вернусь обратно. Я могу подняться и спуститься по лестнице или на воздушном шаре. Я могу перемещаться в пространстве, но не могу попасть во вчера или в завтра. Никто из нас не может». «Вот это исключительно ваше мнение», — ответил путешественник во времени. «Я несколько лет проводил эксперименты, и теперь могу рассказать вам о моем великом открытии. Это машина» который может перенести нас как в прошлое, так и в будущее?» Сидящие за столом рассмеялись. «Невозможно. Нелепо. Абсурд!» «Не смейтесь, друзья мои». Теперь голос путешественника во времени звучал ровно и спокойно. «В этом нет ничего невозможного, нелепого или абсурдного». «Правда?» — спросил Мэнинг. «Тогда покажите нам, что вы сделали». «Да, давайте посмотрим на результат ваших экспериментов», — согласился с ним Филби. «Хотя я опасаюсь, что это лишь слова...» Путешественник во времени улыбнулся гостям и вышел из комнаты. Они услышали удаляющиеся шаги. По длинному коридору он направился в свою лабораторию. Перри посмотрел на других гостей. «Интересно, что он нам покажет?» — в недоумении спросил он. «Может, какой-нибудь трюк, как фокусник?» — ответил Мэнинг. Филби промолчал с нарастающим любопытством, ожидая возвращения хозяина дома. Вскоре он вернулся, неся в руках что-то блестящее — металлическую конструкцию размером не больше настольных часов с некоторыми деталями, изготовленными из слоновой кости и прозрачных кристаллов. Путешественник во времени пододвинул к камину маленький восьмигранный столик и поставил конструкцию на него. Стоявшая на столике лампа с абажуром заливала ее ярким светом. Путешественник во времени оглядел гостей, потом вновь перевел взгляд на металлическую конструкцию — Я хочу предупредить, что это только модель моей машины для путешествий во времени. Обратите внимание на эту сверкающую деталь над стержнем. И вот эти два рычага. Ваша модель такая красивая, — заметил Филби. На ее создание у меня ушло почти два года. Он указал на некое подобие седла. Вот здесь должен сидеть путешественник во времени, а эти, — он указал на два миниатюрных рычага, — два белых рычага контролируют время. Первый посылает машину в будущее, а второй возвращает назад. Все мужчины сгрудились вокруг стола, чтобы получше разглядеть диковинную конструкцию. — И когда вы намерены испытать ее? — спросил Перри. — Через несколько секунд. Но сначала я попрошу вас досконально все проверить, в том числе и стол. Я не хочу потерять эту модель только для того, чтобы потом вы назвали меня шарлатаном, потому что как только я проведу ее в действие, Она отправится в будущее, то есть исчезнет. «И вы действительно собираетесь запустить ее?» – спросил Мэннинг. «Да, конечно». «Нет. Пожалуй, будет лучше, если вы приведете ее в действие. Дайте мне вашу руку, Мэннинг. Вот так, чтобы вы потом не говорили, что это фокус». Следуя указаниям путешественника во времени, психолог вытянул указательный палец и надавил на рычаг. Все мужчины увидели, что рычаг двинулся. Все потом могли поклясться, что ни о каком фокусе не было и речи. Внезапно настольная лампа подпрыгнула, словно от резкого порыва ветра. Модель завертелась все быстрее и быстрее, отдельные детали слились в единое целое, а потом она исчезла. На столе осталась только лампа.